третья невидимая смерть Когда Конан он проснулся, солнце стояло уже довольно высоко. Жаркое марево струилась в горячем, сухом воздухе. Небо раскалилось до бела. Конан, шатаясь, привстал на колени, прижав руками пылающий лоб. Голова раскалывалась, словно его оглушили дубиной. С огромным трудом поднявшись на ноги, он медленно обвел воспаленными глазами простиравшуюся во все стороны пустыню. Он был одинок в этой кошмарной, безводной стране. Проклятие сорвалось с его губ в адресу и верных Зуагир. Весь отряд снялся с лагеря и ушел, забрав лошадей и провизию. Два брудюка с водой, лежавшие около него, да еще кольчуга, халат и сабля. Вот и все, что оставили его бывшие друзья. Конан снова опустился на колени и сорвал пробку с одного из бурдюков. Вода была теплой и неприятный на вкус. Но это была вода. И он с неохотой закрыл кожаный мешок пробкой, утолив жажду двумя глотками. Очень сильно было желание опрокинуть бурдюк с водой себе на голову и таким образом освежиться. Но рассудок удержал его от этого. Каждая капля воды в песчаной пустыне ценилась на вес золота. Несмотря на пронзительную боль в голове, Конан смог представить, что произошло вчера. Воины Зуагиры боялись этой страны больше, чем он предполагал, вопреки ясному предупреждению Гомера. Он сделал непростительную, возможно, смертельную ошибку, недооценив власть суеверия над людьми пустыни и переоценив собственное влияние на них. Глухо застонав, Он проклял свою самоуверенность и глупую гордыню. Взвесив в уме свои шансы на выживание, он пришел к выводу, что их не так много. Воды имелось на два дня, но ни пищи, ни коня не было. Идти придется пешком. Но куда? Ответ казался очевиден. Туда, откуда пришел. Но были и доводы против. Наиболее веский из них – Расстояние. Они гнались два дня, оставив позади последний колодец с водой. Пеший человек передвигается в два раза медленнее, чем человек на лошади. Это значит, что придется еще два дня идти, совсем без воды. Конан в задумчивости потер рукой подбородок, стараясь не думать об ужасной боли в голове. Возвращаться назад не самое лучшее в его положении ибо до колодца придется добираться целых четыре дня. Он посмотрел вперед, куда вели следы предателя Варданеса. Возможно, лучше всего продолжить преследование. Дорога вела в незнакомые края, и сам факт, что эти земли чужие, был в пользу Конана. За ближайшей дюной вполне мог раскинуться оазис. В подобных обстоятельствах трудно прийти к осмысленному решению, и все же Конан остановился на последнем варианте, показавшемся ему наиболее разумным. Опоясав халатом свое тело в кольчуге, перекинув саблю и мешки с водой через плечо, он зашагал по следам Варданаса. Солнце высоко сияло в раскаленном небе, подобное огненному оку гигантского циклопа, обращенному на крошечную, медленно бредущую по красным горячим пескам фигуру. Казалось, солнцу нужна была вечность, чтобы проделать свой дневной путь по небу и исчезнуть за холмами на западе. Но вот пурпурный вечер прокрался на бесшумных крыльях, повеяло благословенной прохладой. Конан к этому времени перестал чувствовать мышцы своих ног, Онемевшие от усталости, они двигались, словно влекомые неведомой волшебной силой. Голова кемерийца поникла на массивную грудь. Нуждаясь в отдыхе и сне, он упрямо шел вперед, понимая, что сейчас в эти вечерние часы сможет преодолеть наибольшее расстояние с наименьшими неудобствами. Горло забилось пылью, лицо покрылось налетом оранжевого песка. Глоток воды он уже сделал, и теперь ему не придется пить до тех пор, пока тьма не сгустится и не перестанут быть заметными следы Варданеса. Этой ночью сон Конана был зыбким и тревожным. Грезились кошмарные существа с одним глазом на дьявольских лицах, избивавшие его раскаленными докрасноцепями. Когда Конан пробудился... Солнце стояло уже высоко. Начинался новый день. Вставать было пыткой. Каждый мускул ныл, будто в него впились тысячи игл. Но он все же встал, глотнул воды и побрел дальше. Вскоре счет времени был потерян. Но железная воля влекла его вперед. Он знал, что если упадет, то уже не встанет. А если это случится днем то кости его навечно останутся лежать под палящим солнцем.